Глава двадцать 28. Адмирал Хазбенд Эдвард Киммл, главнокомандующий Тихоокеанского флота США, хмуро слушал доклад своего начальника штаба. В данный момент из 73 кораблей, находившихся в гавани перл харбора на момент атаки японских самолетов, только 17 судов не получили повреждений. Самые тяжёлые повреждения получили следующие корабли: авианосец Enterprise получил попадание семи торпед и восьми бомб. Линейный корабль Мэриленд разрушен в результате взрыва боеприпасов в одном из снарядных погребов из-за попадания бомбы. Линейный корабль «Аризона» получил две торпеды и пять бомб, нанесших ему серьезные повреждения, в результате чего он сел на грунт. В линейный корабль Теннесси попали шесть бомб, которые нанесли большие повреждения и вызвали пожар, который, кстати, до сих пор не потушен. Горящая нефть из топливных цистерн Теннесси растеклась по воде и вызвала пожар на пришвартованном рядом линкоре Вестверджиния который помимо этого получил попадание еще шести торпед и перевернулся. Линейный корабль Невада получил семь торпедных попаданий и затонул. Линейный корабль Клохома после попадания четырех торпед завалился на правый борт и сел на грунт. Линкор Юта получил три торпеды и затонул. Пенсильвания пострадала меньше. Этот дредноут находился на ремонте в сухом доке, поэтому получил попадание только двух бомб. Это вызвало повреждение средней тяжести. Разрушено машинное отделение линкора Теперь крейсера. Тяжёлый крейсер Солт Lake Сити был поражён четырьмя торпедами и затонул. Тяжёлый крейсер Сан-Франциско получил одну торпеду и пять бомб, затонул. В тяжёлый крейсер Новый Орлеан попали четыре бомбы. Крейсер не затонул, но ощутимо накренился и просел на воде. Тяжёлый крейсер Честер. попадание одной торпедой и трёх бомб. Крейсер принял много воды и потерял ход. Тяжёлый крейсер Northampton, две торпеды, лёг на грунт. Тяжёлый крейсер New Взрыв снарядных погребов затонул. Тяжелый крейсер Пинсакола получил попадание пяти бомб и серьезно пострадал от пожара. Легкий крейсер Хелена, попадание четырех бомб, сел на грунт. Легкий крейсер Ганалулу, попадание семи бомб, затонул у причала. Легкий крейсер Сент-Луис, три бомбы, затонул. Легкий крейсер Детройт, одна торпеда и четыре бомбы, затонул. Легкий крейсер Феникс получил две бомбы в корму, потерял ход и пострадал от огня. Лёгкий крейсер Главком Тихоокеанского флота США практически не слышал перечисляемых им названий повреждённых уничтоженных кораблей его кораблей. Он с ужасом понимал, что это означает конец его карьере, а может и нечто худшее. И все это случилось тогда, когда его карьера достигла своего высшего пика. А тут ещё эти нелепые чистки в вооружённых силах, проводимые новой администрацией. Киммил содроганием вспоминал тот ужас, что охватил его, когда ему намекнули в ответ на его протесты на ослабление флота в Пёрл-Харборе. Что он сам не без греха. Да, его отец был южаином и служил в армии Конфедерации во время Гражданской войны. И позднее у Хасбенда Кимила из-за этого были проблемы при продвижении по службе. Хотя он никогда не отождествлял себя с Югом, он всего добился сам. В 1900 году Кимил получил назначение в военно-морскую академию США. Закончив академию в 1904, он служил на флоте, затем учился в артиллерийской адъюнктуре в военно-морском колледже. В 1906 году ему было присвоено звание энсина. В 1906-1916 годах Кимл служил на ряде должностей, где завоевал репутацию эксперта в области артиллерии, артиллерийского дела. После обучения артиллерийскому делу в Бюро артиллерии в Вашингтоне, он служил на линкорах Джордже, Висконсин и Луизиана. Дважды был помощником директора по артиллерийским стрельбам при Министерстве ВМФ. Командиром артиллерии на броненосном крейсере Калифорнии, командиром артиллерии Тихоокеанского флота. Он участвовал также в интервенции в Веракрус, Мексика, в 1914 году, и в 1915 году короткое время служил помощником министра ВМФ Франклина Рузвельта. После вступления США в Первую мировую войну в 1917 году Кимл отбыл Великобританию в качестве консультанта по новой технике артиллерийской наводки, а затем стал начальником артиллерии в штабе искадра американских линкоров, приписанном гранд Флиту. После войны Кимел последовательно занимал высокие должности и в 1937 году дослужился до контр-адмирала. Был отмечен за профессионализм и энергичность. Служил на военно-морской артиллерийской фабрике в Вашингтоне, командовал эскадрой эсминцев, был слушателем военно-морского колледжа, офицером связи между Министерством ВМФ и Государственным департаментом, директором продвижения кораблей в офисе начальника морских операций командиром линкора Нью-Йорк, начальником штаба командования линейных сил флота, начальником бюджетного управления ВМФ. С 1939 по 1941 год Киммл командовал дивизионом крейсеров, а затем крейсерами линейных сил Тихоокеанского флота. Проявив себя на последней должности как выдающийся командир, Киммл решением министра ВМФ Френка Нокса получил 1 февраля 1941 года временное звание адмирала и занял пост командующего Тихоокеанским флотом и командующего флотом США. А 24 июля 1941 получил постоянное звание адмирала, минуя чин вице-адмирала. В течение следующих нескольких месяцев Кимов провел интенсивную подготовку Тихоокеанского флота, базировавшись в Перл-Харборе, к возможной войне с Японией, а также подготовил планы наступательных операций на Маршаловых островах в первые дни войны. Конечно, командующий Тихоокеанским флотом был предупрежден о том, что война с Японией близка. Он даже распорядился поднять режим боеготовности до высшего уровня у всего тихоокеанского флота и гарнизонов островов, когда Япония напала на Великобританию. Для борьбы с возможными диверсиями все самолеты аэродромов на Гонвайских островах были выведены из ангаров и сконцентрированы в центре взлетных полос. Ведь так как было гораздо проще охранять от нападения диверсантов. Самолеты выстроились плотными рядами, стояли как солдаты на параде. Тогда это казалось очень правильным решением. Однако этот же, казалось бы, логичный приказ Кимила обрекал американскую авиацию на быстрое и тотальное истребление в случае вражеского авиаудара. Кстати, держать войска в постоянной готовности к войне в течение нескольких месяцев было очень трудно и дорого. Люди уставали, техника выходила из строя довольно быстро, а самое главное в том, что при этом тратилось уймо топлива. А топлива у Тихоокеанского флота было не так уж и много. Постоянные учения маневры и патрулирование акватории Гавайских островов съедали львиную долю этих запасов. Поэтому Кимил распорядился в конце октября 1941 года понизить уровень боеготовности, отменил практически все учения и значительно сократил полеты патрульных самолетов. Война не началась. Япония, напав на Англию и её союзников, кажется, не собиралась в ближайшее время объявлять войну Соединенным Штатам Америки. Адмирал Кимл вспоминал, как он высмеивал теории авианосных адмиралов и армейских авиаторов, о том, что Гавайские острова могут подвергнуться вражескому авианалету. Он был убежденным сторонником линейных кораблей и просто не понимал, как можно использовать авианосцы. Кимл не считал, что авиация может быть серьезной угрозой для боевых кораблей, даже когда из Сингапура, Голландской Ост-Индии и с Индийского океана стали приходить скупые новости о поражениях английского флота, то Кимл не придал этому большого значения. Он просто не поверил сообщениям британцев о том, что практически все их корабли потопила японская авиация. Наверняка чопорные английские адмиралы проиграли более многочисленному японскому флоту, а потом всю вину решили свалить на действия японской авиации, чтобы скрыть свою некомпетентность. А японская авиация, командующей Тихоокеанским флотом, думал с большим презрением. Эти отсталые азиаты просто не могли создать нормальные самолеты. Недарма они покупали у США боевые самолеты. Правда, в 1939 году нынепокойный президент Рузвельт запретил продавать япошкам самолеты и военную технику. Поэтому вряд ли японские военно-воздушные силы были так сильны, как об этом сообщали британцы. Просто у страха глаза велики. И для того, чтобы скрыть свои промахи, военачальники начинают преувеличивать силу противника. Мог бы мы проиграли не потому, что мы плохие командиры, а потому, что противник оказался ну очень сильным и многочисленным. Именно поэтому Кимил не допускал даже мысли о том, что японцы смогут нанести авиаудар по Пёрл-Харбору. Он считал, как впрочем, у большинство американских адмиралов того времени, что война с Японией начнется с нападения японского флота на Филиппины, после чего главные силы техокеанского флота должны будут выйти из Пёрл-Харбора и двинуться на запад. Потом будет классическое линкорное сражение, в котором морской авиации отводилась роль разведчиков. После разгрома противника победоносный американский флот должен был заняться захватом Японии. Поэтому Кимил своей властью запретил контр-адмиралу Ньютону, командувшему оперативным авианосным соединением, и контр-адмиралу Шерману, командиру авианосца Лексингтон, баломотить флот своими идеями. Именно эти деятели горячо доказывали большую вероятность японского авианалета на главную базу Тихоокеанского флота США. И если бы при этом он husband Эдвард Kimmel был тупым самодуром, который ничего не смыслит в делах флота. Но ведь это не так. его идеи разделяли практически все офицеры американского флота, за исключением маленькой группки авианосных адмиралов. Линкоры на данный момент официально считались основной ударной силой флота, а авианосцы были непонятными, дорогими игрушками, на которые с большим подозрением посматривали все авторитетные американские морские стратеги. Генри, не надо нам зачитывать название всех поврежденных кораблей. Слушай, скажите, что у нас уцелело после налета», – перебил Кимэл своего начальника штаба. Да, сэр, уцелели 27 кораблей: 4 эсминца, три тральщика, одно госпитальное судно, 4 транспорта, один минный заградитель, два эскортных сторожевика, 6 торпедных катеров, 5 буксиров и одна плавучая ремонтная база. Быстро проговорил контр-адмирал, сверяясь с записями в своем блокноте. В кабинете повисла тишина, нарушаемая тихими звуками далеких взрывов. Это на разбомбленных японцами складах все еще рвались боеприпасы. А что у нас с форватором? Выход из гавани не заблокирован затонувшими кораблями, решил разбить затянувшийся молчание командующий Тихоокеанским флотом. Выход из гавани заблокирован, мины, сэр, пробормотал начальник штаба, опуская глаза. Что? Как? Какие еще мины? Как они туда попали? растерялся адмирал Кимэл. Сэр, эсминец Сварт, попытавшийся выйти во время налета из гавани в море, подорвался на мине. Несколько свидетелей утверждают, что незадолго до этого несколько японских самолетов сбросили в канал, соединявший гавань с открытым морем, какие-то странные предметы. Мы предположили, что это были авиационные морские мины. Вот на одной из них изменнец Варты подорвался, сэр. Что с Вардом поинтересовался Кимал. Чтобы не закупорить форватер, он выбросился на берег, сэр. Так. Значит, мы тут как в мышеловке сейчас. Надо срочно начинать тралить форватер. Пошлите все наши уцелевшие минные тральщики. Что-то мне дурные предчувствия. А что там по потерям в личном составе? Сэр, по предварительным подсчетам, потери флота составили 1800 человек убитыми, 2250 человек ранеными и около 3000 человек пропавшими без вести. Почему так много пропавших без вести? Многие наши корабли затонули, но внутри них еще остались люди. Мы не знаем, сколько их там. Сейчас ведутся работы по их спасению. Но у нас слишком мало водолазов и специального спасательного оборудования, сэр. А что нам скажет наша морская авиация? Почему вы еще не подняли в воздух свои разведывательные самолеты? Сколько вообще наших самолетов уцелело? Решил сменить неприятную тему командующий Тихоокеанским флотом, обращаясь к другому офицеру в белом морском мундире. Наша морская авиация практически полностью уничтожена. Авианосный Enterprise, стоявший на якоре острова Форт, получил серьёзные повреждения, лег на грунт и вышел надолго из строя. Сейчас на нем все еще бушует пожар. Все наши наземные самолеты, летающие лодки уничтожены или получили очень серьезные повреждения. Кроме того, вся инфраструктура наших наземных авиабаз получила серьёзные повреждения. Большинство зенитных батарей на наших аэродромах уничтожены. Все наши гидроавиатранспорты потоплены. Японский налет был полностью внезапным. Если бы армия вовремя предупредила нас о приближении японцев, то мои парни показали бы этим узкоглазым, как могут воевать морские летчики США. Довольно экспрессивно начал выступать начальник флотских ВВС контр-адмирал Беллинджер. И почему это мы должны были вас предупреждать о японском налёте? Это вы должны были выслать патрульные разведывательные самолёты, чтобы вовремя обнаружить вот такую угрозу. Перебил его побагровевший начальник армейской авиации генерал-майор Мартин. А кто утыкал весь остров своими радарными постами? Напомню, что именно вы, Мартин, хвастались, что армейские радары видят дальше наших патрульных гидросамолётов. Не остался в долгу, Беллинджер». «Насчет наших наземных радаров ничего не могу сказать. Почему-то они не заметили самолеты Япошек. Эта техника все еще довольно несовершенна. Возможно, радары вышли из строя, не знаю. Связи со всеми радарными постами нет. Скорее всего, они уничтожены японскими бомбардировщиками. Кстати, они были неплохо замаскированы. Как японцы смогли с воздуха обнаружить и уничтожить все наши радарные посты, я не представляю. Мои парни хотя бы смогли взлететь на перехват, стал оправдаться командир армейских ВВС. Ну и сколько там ваших истребителей успели взлететь? Где сбиты ими японские самолеты? Я уточнял, мы сбили всего 11 японских самолетов. при этом все они сбиты огнем зенитных орудий. Из нескольких сотен самолетов врага, атаковавших нас, сбиты всего 11, продолжал бушевать контр-адмирал Беленджер. Только три П-40 смогли подняться в воздух. К сожалению, они были практически сразу же сбиты многочисленными японскими истребителями. Наши парни дрались как герои, но япошек было слишком много, вздохнул загрустивший генерал-майор Мартин. Господа офицеры, прошу вас сохранить спокойствие. Нам всем сейчас надо думать, как исправить сложившееся положение, а не выяснять, кто больше виноват, повысил голос Кимэл, прервав затянувшуюся перепалку. Каковы потери у армейских летчиков?» Все наши самолеты уничтожены. Потери в личном составе уточняются, но они очень большие. Все зенитные батареи разбиты. Все здания наших авиабаз получили серьезные повреждения. Особенно пострадали цистерны с авиатопливом, ремонтные мастерские, аэродромные склады боеприпасов. Короче говоря, авиация американской армии на Гавайских островах пришел конец, пробурчал командующий армейской авиации, бросив мрачный взгляд на своего флотского коллегу. "Так, а чем нас порадуют наши сухопутные силы?" тихо произнес адмирал Кимл страдальчески поморщившись. "Наши сухопутные войска в результате японской атаки понесли тяжелые потери. Практически все стационарные зенитные батареи уничтожены японскими бомбардировщиками. Они как будто заранее знали о местоположении каждой нашей батареи. Кроме того, многие наши зенички были в увольнении в Горди, поэтому наши зенитные расчеты в момент вражского авианалета не были укомплектованы полностью. Но даже по тем зенитам орудиям, которые из-за отсутствия людей не вели огонь, японцы отбомбились без промахов. Все это очень странно. Такое ощущение, что японские пилоты заранее знали, где будут находиться наши пушки и били точно в цель. Вражеской авиацией Были также атакованы все армейские склады с боеприпасами. И в этом случае японцы опять проявили поразительную осведомленность и точность. Все наши склады уничтожены. Там до сих пор в огне рвутся снаряды. Поэтому наши люди опасаются там тушить пожары. Кроме зенитных батарей и складов подверглись бомбардировке все наши казармы личного состава. Особенно досталось форту Шафтер и Шеффилским казармам, где располагались наши основные силы сухопутных частей. Там наших пехотинцев не только атаковали японские самолеты. Практически одновременно с японским авианалётом сработали несколько больших фугасов. При этом, по нашим подсчетам, было убито и ранено около 700 человек. Эта туркадита детонации взрывных устройств стала отчитываться генерал лейтенант Уолтер Шорт, командующий сухопутными силами Гавайских островов. Всего наши потери в личном составе примерно следующие: 1360 человек убитыми, 3220 человек ранено и 148 пропало без вести. Как эти самые фугасы попали в расположение наших частей? устало спросил Кимл виски. Солдаты, дежурившие в тот момент на контрольно-пропускных пунктах, пропустили на территорию казар несколько наших армейских грузовиков. Подозрений эти автомобили не вызвали, Пропуска у них были. Водители также были американскими солдатами, то есть они были одеты в нашу военную форму. Правда, все они были азиатами, но в американской армии кого только сейчас не встретишь. К нам даже негров брать стали, поэтому наш их пропустили эти грузовики подъехали к казармам нашей пехоты, а когда в небе появились японские самолеты, все эти машины взорвались, вызвав огромные разрушение. Я сам туда съездил, чтобы посмотреть. Там воронки в 30 метров в диаметре. Судя по всему, рванули несколько тонн взрывчатки. Каждый из этих грузовиков был по сути своей большой бомбой, ответил Шорт. Значит, это была диверсия. Не зря я приказал убрать все наши самолеты в центр взлетных полей Иначе они были бы уничтожены японскими диверсантами проговорил командующий Тихоокеанским флотом, надеясь таким образом хоть как-то оправдать свои бестолковые приказы, которые он давал ранее. И это же позволило японским самолетам их уничтожить без особого труда, тихо пробормотал генерал-майор Мартин, сидевший напротив. Адмирал Кимл сделал вид, что не услышал этого зловредного шепота. Внезапно дверь зала, где шло совещание, со стуком отворилась, и в комнату вбежал капитан ВМС США Расти Мортон, бывший дежурным офицером. Все адмиралы и генералы, участвовавшие в совещании высшего командного состава Гавайских островов, с удивлением уставились на запыхавшегося флотского капитана. "Господин командующий, только что получено срочное сообщение. Аэродромы Кулеи и Халеева, расположенные на северном побережье, были атакованы десантом противника", прокричал молодой американский капитан. "Десант? Откуда?" дрогнувшим голосом спросил Кимэл, ощущая, как у него закружилась голова. Нам сообщили, что 20 минут назад по этим аэродромам был нанесен очередной авиаудар противника, а затем около 30 странных летающих аппаратов приземлились на взлетные полосы и высадили японских солдат. Сейчас на аэродромах идет бой, немного успокоившись, от rapportoval Morton. Что еще за странные летающие аппараты, нахмурился контр-адмирал Беленджер. Самолёты, что ли? Нет, сэр. Японские самолеты бомбили аэродромы перед самым десантом, а высаживали десант какие-то неизвестные нашим авиаторам летающие машины, которые, по их словам, были похожи на странные бескрылые самолеты с большим пропеллером над кабиной пилота. Еще не могли садиться и взлетать вертикально. Каждый такой аппарат высадил по два японских пехотинца, стал объяснять капитан Мортон. «Это автожиры. Наша армия такие аппараты хотела принимать на вооружение в 1939 году. Я был в комиссии ВВС на одном из испытаний автожиров. Мы пришли к выводу, что это совершенно не подходит для армии машины. Низкая скорость, маленькая дальность полета, сложность управления, дороговизна. Короче, технологический тупик, задумчиво произнес генерал-майор Мартин. А вот японцы, заключение вашей комиссии, видимо, были не в курсе, и сейчас этот технологический тупик очень даже неплохо используют с нашими врагами, решил поддеть свою армейского коллегу Бэнджер. Ого, эти япошки, ребята не промах, сразу целую роту высадили, присвистнул генерал Личноншорт. Да, сэр. Кроме того, на горизонте были замечены многочисленные корабли, которые направляются к северному побережью нашего острова. Боюсь, что это флот противника, произнес молодой офицер и замер, испуганно поедая глазами начальство. Надо срочно выдвигать наши сухопутные части на север. Там же практически нет наших подразделений, а те, что есть, не смогут остановить высадку морского десанта, испуганно прохрипел командующий Тихоокеанским флотом США. Флот увы не сможет пока действовать. Нам надо протралить от японских мин выход из гавани в море. Сейчас же отдам приказ войскам на выдвижение. Только быстро большие силы мы туда перебросить не сможем, сказал генерал Шорт вставая. К сожалению, японцы разбомбили много нашей техники, и грузовиков осталось очень мало. Конфискуйте автомобили у гражданских, в конце концов, мы их защищаем тоже, предложил генерал-майор Мартин. Внезапно со стороны порта зазвучала сирена. Все офицеры застыли на месте, недоуменно оглядываясь. Вскочивший со своего места генерал-лейтенант Шорт прокричал: Бог мой, они опять прилетели. Воздушная тревога. Японцы снова атакуют. Все присутствующие ринулись прочь из зала совещаний. Только адмирал Кимил застыл на своем месте. Сейчас кошмар повторится вновь. Этот новый вражеский налет точно добьет и без того невеликие остатки Тихоокеанского флота. Это конец, билось в мозгу командующего назойливая мысль. Он тяжко вздохнул и потянулся к ящику своего стола. Там лежало вот табельный кольт 45-го калибра. Теперь у него есть только один выход застрелиться. Он должен поступить как настоящий офицер. Это спасет хотя бы его честь. Он медленно выдвинул ящик стола и прикоснулся к ребристой рукоятке пистолета. Немного так посидел, после чего отдернул руку и быстро захлопнул ящик. Затем вскочил и выбежал прочь из комнаты.